Уже к вечеру ребята профессора совместно с прибывшими специалистами закончили последнюю проверку аппаратуры. Всё было в норме, все приборы работали в штатном режиме. Заметно волнующийся Марченко стукнул в окно в комнату. Ну всё, Александр Сергеевич, мы готовы. Что-то вы долго, профессор. Я думал, мы днём всё это сделаем. Горчакову, спасибо, скажите. Это он настоял на дополнительной проверке, как будто тут все первоклассники, а он один специалист. Ну, это уже вы и персонально с ним разбирайтесь. Я в ваши научные дела не лезу. Зато хоть вы испаться успел. Мы вышли из комнаты и направились к помещению, где была смонтирована экспериментальная установка. Присаживайтесь в кресло, Александр Сергеевич. Я ушился. И ассистенты профессора стали обклеивать меня различными датчиками. Ещё раз повторю вам условия эксперимента. Марченко прошёлся по комнате, взволнованно потирая руки. И здесь вы заснёте. В процессе этого будет произведён прокол И мы постараемся обеспечить вам возможность увидеть своими глазами обстановку в этом месте такой, какой она была в 1943 году. Весь эксперимент продлится не более получаса. После чего мы свернём прокол и разбудим вас. Внимательно запоминайте все ваши ощущения. Это очень важно. Ибо, собственно говоря, Наводка на цель, выражаясь военным языком, осуществляется именно вами, то есть вашим мозгом, Александр Сергеевич. Мы просто способствуем вам в этом процессе, усиливая ваши мысли до необходимой величины. Поэтому попытайтесь себе представить именно это место. Со слов дяди Феди, оно мало изменилось за прошедшее с 43-го года время. что позволяет нам с вами осуществить более точное э прицеливание. Вы готовы? Готов. Киваю я головой. Давайте уж начинать, чего тянуть-то? Объект на месте, опознан его автомобиль. Приступаю к началу операции. Слышь, Ваван, а за каким там хреном нам этот трансформатор сдался? Толк-то с него, а? Засохни, Колян, сказано тебе, Надо местным урок преподать. Ну так начистили бы кому-нибудь харю, Тачку спалили бы, А эту хреновину-то чего портить? Самим пригодится? Ты умом довейнулся. Какие тут тачки, у кого? Трактор ты, что ли, подожжешь? А харю начистит, так иди и начисть. Тут тебе не под Москovie. Народ злой до да зубастий. У всех поди по домам стволы заныканные лежат. Тут их в лесу как грибов по осени. А железяка эта нам на хрен не свалилась. Ты что здесь строить собрался чего, а лежи. Какая тебе разница, будет тут электричество или нет? Нам все эти пизанские хозяйства без надобности. Что они есть, что их нет. Только делу мешают. Давай, бери трубу и топай вперёд. Я тебя отсюда подстраховыю на случай, если промажешь. И смотри у меня, не жахни без команды. Говоривший скинул на плечо тубус гранатомёта и присел около дерева. Его напарник выплюнул на землю окурок сигареты.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 Отмечаю активность в диапазоне 455 МГц. Переговоры на закрытой частоте не менее четырёх корреспондентов. Удаление порядка 500 м. Всем в русьё. Срочное сообщение в Москву. Предупредить охрану о автомобилях. Негромко зажужжал мобильник. Да, Вова. Вы как там? Готовы? Да, на месте уже. Так да начинайте. Разшибайте эту хреновину и в темпе валите оттуда. Радуга всем начали щёлкнули раздвигаемые трубы гранатомётов. Лязгнули затворы, досылая патроны в пулемётные стволы. Хлопок, и первая граната ударила точно в бок стоявшего на отшибе шевроле фургона. Почти сразу же взорвался бензин в бензобаке. Машина подпрыгнула на месте и опрокинулась на бок. Ещё две гранаты ударили по затемнённым окнам бывшего правления колхоза. Что-то рвануло внутри помещения, разом погас свет во всех окнах. Первый гранатомётчик промахнулся. Выпущенная им граната про свистела мимо трансформатора. И бесполезно хлопнуло в лесу. Зато второй оказался точнее. Трансформатор окутался дымом, брызнули искры. И зашипело проливающееся из системы охлаждения масло. «Радуга, всем вперед!» Темные фигуры скользнули к окутанному дымом в здание управления. Их передвижение было беспрепятственным. Дом...